На следующий день Бернард отправился в Лондон междугородным автобусом. Поездка должна была занять два с половиной часа, но дорога оказалась перегружена транспортом. Автомобили, заполненные багажом отпускников с прицепленными к некоторым из них домами, фургонами и лодками, беспорядочно перемежались машинами и автобусами, набитыми футбольными болельщиками, чьи полосатые шарфы развивались из окон, как вымпелы. Болельщики ехали, как проинформировал Бернарда его сосед, в Уэмбле на игру «Черрити Шилд», первую в новом сезоне. Поэтому в центр Лондона они прибыли с опозданием. Столица кишела народом. На вокзале Виктория царил хаос. Иностранные туристы Сосредоточенные изучавшие карты города, юные любители пеших путешествий с объемистыми рюкзаками за спиной, семьи, отправляющиеся на побережье или за город на выходные, буйные футбольные фанаты, все теснились, пихались и налетали друг на друга. Слышны были крики, крепкие словечки, обрывки футбольных песен и фразы на французском, немецком, испанском и арабском. Велись длинные очереди к стоянкам такси и за билетами на метро. Никогда прежде Бернард не был так поражен охватившим современный мир массовым беспокойным стремлением к перемещениям, никогда не чувствовал себя таким измотанным и затолканным в этом мире. Если бы по случайности существовал высший разум, приятно было бы представить, как он вдруг хлопнул бы в ладоши, словно выведенный из себя непослушным классом учитель, и сказал бы в отрезвляющей тишине, Прекратите разговоры и тихо рассаживайтесь по местам. И в лучшие-то времена добираться до семейного дома в Южном Лондоне было утомительно. От лондовского моста до Брикли приходилось ехать в обшарпанной электричке с распоротыми сиденьями и разрисованной изнутри граффити. Потом или идти около мили пешком, или ждать автобуса, который довезет до конца Хардел роуд а затем сбираться на холм до дома номер 12, почти на самом верху. Когда Бернард завернул за угол и начал свое восхождение, он почувствовал, как его затопила волна ощущений, похожих скорее на тошноту, чем на ностальгию. Сколько раз из-за этого подъема он в буквальном смысле сгибался под тяжестью ранца, набитого учебниками. Два ряда совершенно одинаковых домов по-прежнему поднимались уступами на холм, перед каждым огороженный полисадник — а входной двери ведут несколько каменных ступенек. И все же эта улица слегка отличалась от улицы его детства. Отличалась разнообразием деталей, демонстрирующих амбиции владельцев домов. Жалюзи, ставни, крылечки, алюминиевые оконные рамы, наружные ящики с цветами. И, разумеется, еще одно веяние времени. Вдоль дороги с обеих сторон выстроились автомобили, припаркованные бампер к бамперу. Похоже, даже Брикли не устоял перед бумом частной собственности 80-х годов. Хотя изобилие табличек продается, говорило о том, что здесь, как и повсюду, грядут перемены. Дом номер двенадцать выглядел заметно более убогим, чем его соседи. Краска на рамах подъемных окон трескалась и облетала. Снаружи стоял сверкающий новенький «Фольксваген Гольф», владелец которого был без сомнения доволен, что у мистера Уолша автомобиля нет. Немного запыхавшийся от подъема Бернард преодолел ступеньки и нажал кнопку звонка. Неясные очертания отцовского лица проступили за витражом входной двери, когда старик вглядывался сквозь стекло, пытаясь понять, кто пришел. Наконец он открыл дверь. «А, это ты?» — сказал он без улыбки. «Ходи». «Я удивляюсь, что до сих пор можешь одолеть этот подъем» посочувствовал отцу Бернард, идя вслед за ним по темному коридору на кухню. В воздухе витал слабый запах мяса и капусты. «Я редко выхожу», — ответил мистер Олж. «Приходящая домработница делает все покупки, а обед мне доставляют на дом. В пятницу привозят два обеда, и один я разогреваю в субботу. Ты ел?» Он явно обрадовался, когда Бернард ответил утвердительно. — Пап, ну от чашки чая не откажусь. Мистер Олж кивнул и пошел к раковине налить чайник. Бернард осмотрел маленькое помещение. Оно всегда было сосредоточием жизни этого дома. И теперь, похоже, отец проводил здесь большую часть своего времени. Кухня походила на перегруженное гнездышко. Сюда принесли телевизор, любимое кресло отца и сувениры, которые прежде стояли в гостиной. «Дом теперь великоват для тебя, да?» — спросил Бернард. «Бога ради, хоть ты не начинай. Тесса постоянно пилит меня, чтобы я продал его и переселился в квартиру». «А что, неплохая мысль?» «Здесь ничего нельзя продать в момент. Ты что, не видел по пути сюда таблички «продается»?» «Но ты наверняка выручишь достаточно для маленькой квартиры». «Я не собираюсь с ним расставаться», — отрезал мистер Лош. Бернард, чувствуя, что наступил на больную мозоль, не стал развивать эту тему. Он обследовал семейный алтарь на буфете. Вокруг выцветшей фотографии матери, которую там в молодости сделала фотоателье, стояли снимки его брата и сестер с семьями. Тесса и Фрэнк, и их пятеро детей, Брэндон, его жена Франческа и их трое отпрысков. Димпна с мужем Лори и двумя приемными сыновьями. Некоторые из них были представлены здесь не единожды. В детских колясках, вместе с одноклассниками, в свадебных нарядах и мантиях выпускников. Фотография Бернарда в этой галерее отсутствовала. По бокам к буфету были приколоты написанные от руки списки и памятки. «Заплатить за электричество», «Подготовить белье в стирку для миссис П», «Месса за М в пятницу, марки, молочные бутылки, соседи час тридцать». Нравится соседи, да?» — спросил Бернард, посчитав эту тему вполне безопасной. Но отцу, как видно, не понравилось, что его телевизионные пристрастия разоблачили, и он раздраженно ответил. «Все это полная чушь. Но помогает мне посидеть и переварить обед». Мистер Уолш залил кипящую воду в заварочный чайник и размешал. «Ну, так что привело тебя сюда спустя столько времени?» — спросил он. «Я не появлялся так долго, папа, потому что у меня создалось впечатление, что ты не хочешь меня видеть». «Папа, это обращение вызывало насмешки, когда он был мальчиком, потому что другие ребята с их улицы называли своих отцов «па», Но ирландцы говорят так. Мистер Уолш, стоявший к Бернарду спиной, никак не отреагировал. «Разве Тесса не сказала тебе, зачем я приехал?» Сказала что-то насчет Урсулы. «Папа, Урсула серьезно больна». «Совсем это случается», — философски заметил отец. Причем настолько спокойно, что Бернард понял, Тесса все ему рассказала. «Папа, она хочет тебя видеть!» «Ха!» — мистер Уош издал короткий безрадостный смешок и поставил чайник на стол. «Хоть я и вызвался поехать туда, но на самом деле она хочет повидаться с тобой». «Почему со мной?» «Ты же ее самый близкий родственник, разве не так?» «Ну и что с того?» Папа, она умирает в полном одиночестве, на другом конце света. Она хочет увидеть своих родных. Это так естественно. Могла бы подумать, прежде чем селиться на этих на наговаях. Он насмешливо прогнусая последний гласный, словно дернул струну банджа Папа, а почему она там поселилась? Мистер Лош пожал плечами. Не спрашивай меня. Я долгие годы не имела от Урсула никаких известий. Кажется, она поехала туда отдохнуть, ей понравился климат, и она решила там остаться. Она могла доставить себе удовольствие жить, где пожелает, ее ничто не держало. В этом-то и была проблема Урсулы, она всегда жила в свое удовольствие. Вот теперь за это и расплачивается. Она просила передать себе, что вернулась в Волну церкви. Мистер Уолш... С минуту молча переваривал информацию. «Рад это слышать!» — сухо отозвался он. «А почему она отошла от церкви?» «Вышла за разведенного человека». «А, так вот в чем дело. Вы с мамой всегда так скрытничали насчет тети Урсулы. Я никогда толком не знал, в чем там дело». «Тебе и незачем было. В сорок шестом году ты был еще ребенком». Я помню, как она приезжала в Англию. Это было должно быть в 52 году. Да, сразу после того, как от нее сбежал муж. Он так быстро ее бросил? Их брак был обречен с самого начала. Мы все ей это говорили, но она ничего не хотела слушать. Понемногу подталкиваемый вопросами Бернарда, мистер Уолш в общих чертах обрисовал историю Урсулы. Она была младшей из пяти детей, и единственной девочкой. Семья Улши эмигрировала из Ирландии в Англию в середине 30-х годов, когда ей было около 13 К началу Второй мировой войны она жила дома и работала машинисткой-стенографисткой в Сити, намереваясь вступить в Женевскую добровольную службу. Но родители отговорили ее, отчасти из-за того, что боялись за моральную устои Урсулы, а отчасти, потому что все их сыновья были призваны в армию, и они не хотели остаться совсем одни. Когда их старший сын Шон погиб во время торпедной атаки его транспортного судна, в семейном алтаре он занимал почетное место. Снятый в полный рост младший капрал в походном обмундировании стоит по команде вольно и смеется в камеру. Так вот, когда Шон погиб, они вцепились в дочь еще крепче, чем прежде, поэтому она не уезжала из дома всю войну, Пережила всем бомбежки Лондона, все удары вражеской артиллерии, работая в государственном департаменте уайт -холле. Пока в 1944 году не встретила американского авиатехника, старшего сержанта связи, присланного в Англию перед высадкой англо-американских войск в Нормандии, и не влюбилась в него. Бернард видел достаточно старой кинохроники, чтобы совместить рассказ отца с запечатлевшимся в памяти изображением. Затемненные улицы Лондона, огромный танцевальный зал и кружащиеся пары. Коротко стриженные мужчины в форме и девушки в достаточно коротких платьях с квадратными плечами. Атмосфера опасности, возбуждения и неуверенности. Вой сирен, зенитные прожектора, телеграммы и газетные заголовки во всю ширину полосы. Его звали Рик Ридл. «Рик, что это за имя такое?» — недовольно заметил отец. Одно это должно было послужить ей предостережением. Оказалось, что в США у Рика есть жена. Разразился грандиозный семейный скандал. На завершающей стадии войны в Европе Рика перевели во Францию, а затем в Германию. Демобилизовавшись, он развелся с женой, которая вела себя весьма легкомысленно, пока он был за границей, и написал Урсуле из Америки, предлагая выйти за него замуж. Она уехала, не размышляя, — с горечью сказал мистер Уолож, не подумав о том, что это окончательно разобьет сердца ее родителей, которые без того уже были расколоты смертью Шона, не заботясь о том, что бросает родителей в старости. Но, — перебил Бернард, — разве вы с дядей Патриком и с дядей Майклом еще не вернулись тогда с войны? Этим упоминанием о военной службе... Бернард слегка польстил отцу. У мистера Волша было невысокое медицинское звание, и большую часть своей службы он провел членом команды при Аэростате заграждение в Южном Лондоне. Нам нужно было заботиться о собственных семьях, ответил мистер Волш, поднимаясь, чтобы принести чайник с водой, который он еще раздавил до кипения. Да и времена были трудные, денег ни на что не хватало. Те, что Урсула приносила домой каждую неделю, имели для стариков большое значение. Но дело не только в деньгах. Она была нужна им, чтобы пережить смерть Шона. Понимаешь, они его боготворили. Он был их первенцем. Мистер Уолл же заварку горячей воды и, держа опустевший чайник в руке, прошел к буфету и всмотрелся в фотографию смеющегося младшего капрала. «Его тело так и не нашли», — сказал он. «Всем нам было трудно поверить, что он действительно погиб». «Но она же должна была рано или поздно выйти замуж». «Мы всегда считали, что Урсула не из тех, кто обзаводится с семьей. Она любила танцы, вечеринки, но у нее никогда не было постоянного приятеля. Как только ухажеры начинали выказывать серьезные намерения, она тут же давала им отворот-поворот». Кокетка она была, вот кто, если уж говорить на чистоту. Потому-то это и стало для нас таким ударом, когда она бросилась на шею какому-то янке. В общем, первым же кораблем, на какую ей удалось попасть, кажется, это была Мавритания, она отправилась в Нью-Джерси, чтобы выйти замуж за Рика. Поначалу все было в порядке. Мы получали письма и открытки, в которых она на все лады расхваливала Америку и расписывала «Медовый месяц во Флориде», «Похваляясь размерами их дома, размерами их машины, размерами их холодильника и всей по пунктам Восславленной выпивкой и жратвой, которой он был набит. Можешь представить, как это нас подбадривало, когда после войны продукты здесь были по карточкам?» «Но она же присылала нам продуктовые посылки», — сказал Бернард. «Я помню». Внезапно перед его мысленным взором появилась банка с арахисовым маслом, о котором он до того даже и не слышал. Стоит на кухонном столе, и на вопрос «Откуда она?» его мать кратко отвечает «От твоей тети Урсулы откуда еще?» На этикетке был изображен в виде человечка арахисовый орешек, изо рта у него вылетала овальная рамка со словом «Вкуснятина». Бернард поддел тогда пальцем немного масла, желая узнать, какова же на вкус эта необычная, портившая аппетит масса, как потом оказалась сладкая и пряная, и схлопотал за это подзатыльник. «Это самое меньшее, что она могла сделать», — продолжил рассказ мистер Уолш. «Во всяком случае, письма стали приходить все реже и реже. Рик нашел новую работу в Калифорнии, что-то связанное с авиационной промышленностью». Получал хорошее жалование, и они переехали в Калифорнию. Затем как-то пришло письмо, в котором она писала, что едет в Англию отдохнуть, одна. «Я помню тот ее приезд», — сказал Бернард. «На ней было белое платье в красный горошек». «Матерь Божия! Да она меняла эти платья каждый день, а разных точек на них было столько, что начинало ребить в глазах», — проворчал мистер Уош. «Но мужа не было». Ей пришлось признаться, что Рик ее бросил несколько месяцев назад, сбежал с другой женщиной. Она не могла сказать, что мы ее не предупреждали. К счастью, детей у них не было. А она не думала вернуться в Англию. Может, такая мысль приходила ей в голову. Но Урсуле здесь не нравилось. Все время жаловалась на холод, на грязь и вернулась в Калифорнию. Развелась с Риком и получила после развода хорошие деньги, так мы поняли. Нашла себе какую-то работу, секретаршу у дантиста, что ли. Потом служила в юридической конторе. Она постоянно меняла работу, переезжала с места на место. Мы потеряли с ней связь. Она так больше и не вышла замуж? Нет. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Ей больше не приезжала сюда? Нет. Даже когда умирал наш отец. Она заявила, что получила письмо несколько месяцев спустя. Из-за этого отношения испортились еще больше. Но никто, кроме нее, не виноват, что мы послали письмо по старому адресу. Какое-то время они молча пили чай. «Папа, мне кажется, тебе следовало бы поехать со мной на Гавайи», сказал в конце концов Бернард. «Это слишком далеко». «А сколько туда ехать?» «Да, путь не близкий», — признал Бернард. «Но самолета меньше суток». «Я никогда в жизни не летал на самолете», — заявил мистер Олыш. «И не собираюсь начинать это сейчас». «В этом ничего такого нет. В наше время все летают, старики, младенцы. По статистике, это самый безопасный способ путешествий». А я и не боюсь. С достоинством парировал мистер Уолш. Мне просто не нравится. Урсула предложила оплатить наши расходы. Сколько? Ну, мне предложили специальный дешевый тариф в 729 фунтов. Боже милосердно, за каждого? Бернард кивнул. Он видел, что это произвело на отца впечатление, хотя тот и старался не показать этого. «Да уж, видимо, она считает такое в порядке вещей. Почти сорок лет не общается с семьей, а потом думает, что стоит ей только поманить пальчиком, как все мы помчимся, славя голову, раз уж она оплачивает расходы. Всемогущий доллар! Если ты не поедешь, возможно, потом будешь жалеть об этом». «С чего это мне жалеть?» «Я имею в виду, если она умрет. Тогда она умрет. Ты можешь пожалеть, что не поехал повидать ее, когда она об этом просила». «Она не имеет права просить?» Беспокойно пробормотал мистер Уолш. «Да мне это и не по силам. Я старик. А тебе что? Поезжай». «Папа, я ее практически не знаю. Она ведь тебя хочет увидеть». И необдуманно добавил... «Навещать больных — это долг милосердия?» «Только не вздумай читать мне лекцию о моем религиозном долге!» Вспылил старик, и на скулах у него вспыхнули красные пятна. «Уж кто-кто, только не ты!» Бернард подумал, что загубил даже ту призрачную возможность уговорить отца, какая, может, у него была, тем более, что через несколько минут появилась Стесса, которая приехала из своего более зеленого пригорода на границе с Кентом, с трудом скрывая, что на самом деле желает присутствовать при их разговоре. Из детей мистера Уолша Тесса жила к нему ближе всех. Брендон служил помощником секретаря ученого совета в одном из северных университетов, а муж Димпны работал ветеринаром в Восточной Англии. И волей-неволей она общалась с ним чаще остальных. Она нанесла эту обязанность, облегчая ее изрядной дозой лицемерных жалоб своим братьям и сестре и умеренным запугиванием отца. Не успев войти, Тесса тут же принялась собирать одежду, которую, по ее мнению, требовалось постирать, провела пальцем по всех поверхностям, чтобы раскритиковать качество уборки, и, обнюхав содержимое холодильника, бесцеремонно выбросила все, не прошедшее ее тест, в помойное ведро. Крупное с широкими бедрами не один раз рожавшей женщины, с фамильным отцовским носом, похожим на птичий клюв, и копной густых пушистых волос, черных с искорками серебра. Она тяжело передвигалась по кухне, заставляя фарфор позвякивать на полках. «Ну и как тебе эта идея отправиться повидать Урсулу?» — спросила она отца к вязчему изумлению Бернарда, который ожидал, что Тесса с презрением отметет просьбу тетки. Мистер Уолш, надувшийся из истребления запасов его продовольствия, тоже удивился. «Ты что, считаешь, мне нужно поехать?» «Я бы поехала», — сказала Тесса, — «если бы могла взять и бросить все, как Бернард. Я бы не отказалась от бесплатного путешествия на Гавайи». «Вообще-то особого веселья там не предвидится», — заметил Бернард. «Урсула умирает». Это она так говорит. Откуда ты знаешь? Может, Урсула просто паникует. Ты разговаривал с ее врачом? Лично я нет. Но Урсула сказала мне, что ей осталось жить несколько месяцев, даже с химиотерапией, а она отказалась от химии. Почему? Спросил мистер Олш. Она сказала, что хочет умереть со своими волосами. На лице мистера Уолша мелькнула холодная улыбка, «Это в духе Урсулы», — заметил он. «Возможно, тебе следует поехать, папа, если ты способен перенести путешествие», — сказала Тесса, кладя руку ему на плечо. «В конце концов, ты ее ближайший из оставшихся в живых родственников. Может быть, она хочет видеть тебя, чтобы уладить свои дела?» Мистер Олж задумался. Бернард тут же расшифровал послания, которыми они обменялись. Если Урсула умирает, она оставит какие-то деньги, возможно, большие. Мужа и детей у нее нет. Брат Джек – ближайший родственник из ныне живущих. Если он унаследует ее богатство, со временем оно перейдет к его детям, а потом к их детям, как он сочтет нужным, каждому по заслугам. Ну, То есть принимая во внимание такие факторы, как дочерние и сыновья преданность, уважение, а также бремя в виде неполноценного отпрыска. А если же Бернард поедет на Гавайи один, существует риск, что благодарная тетушка оставит все деньги ему. «Что ж, вероятно, мне следует поехать», — вздохнул мистер Уолш. «Она все-таки моя сестра, бедняжка». «Хорошо», — сказал Бернард, радуясь за Урсулу, даже если мотивы этого решения были корыстными, а практические последствия окажутся для него самыми обескураживающими. «В таком случае я подтвержу покупку билетов. Мы летим в ближайший четверг». «Ближайший четверг?» — воскликнула Тесса. «Да папа просто не успеет подготовиться к этому четвергу. У него даже нет паспорта. А как же визы? «С паспортом я разберусь», — пообещал Бернард. «А для кратких поездок в Америку виза теперь не нужна». Это сообщил ему молодой человек из бюро путешествий. «Я лучше составлю список», — сказал мистер Уолш. На листке бумаги он написал «Составить список» и прикрепил его скотчем к боковине буфета. «Надеюсь, ты удовлетворен?» — обратилась Тесса к Бернарду, словно в конце концов сдалась под грубым нажимом с его стороны. «Я возлагаю на тебя полную ответственность за папино благополучие».